Австралия. В марте 1984 года, в 400 километрах на юго-запад от находящегося на восточном берегу Австралии города Брисбен, посреди бескрайней пустыни, был обнаружен сгоревший дотла тла Форт Мустанг. Форт принадлежал брисбенской компании по прокату автомобилей Герц. Случилось это в продуваемой пыльным ветром дикой местности с торчащими кое-где кустами, Вдалеке от шоссе, поэтому автомобили проезжали там редко. Сочли, что до момента обнаружения сгоревшая машина простояла там по меньшей мере сутки. В машине обнаружили обгоревший до черноты труп мужчины. Было похоже, что он забрался вглубь пустыни, обильно палил бензином салоны самого себя, а затем поджег. Установили, что это был белый мужчина около 50 лет. Права сгорели, так что имя выяснить не удалось. Но по документам, оставшимся в офисе компании Герц, установили, что это был гражданин США Пол Алексон.